Глава 30. Без четверти двенадцать его громким стуком в дверь разбудила горничная. Расчетным часом здесь, как и повсюду, был полдень. Прокричав в ответ что-то нечленораздельное, Рэй встал под душ. Ауди выглядела как игрушка. На крышке багажника ни скола краски, ни хотя бы царапины. Рэй открыл багажник, заглянул внутрь. Три набитых банкнотами пластиковых мешка лежали целехонькие. Все шло своим чередом, пока, усевшись за руль, он не увидел под щеткой стеклочистителя белый квадратик. Квадратик не предвещал ничего хорошего. Это не могла быть квитанция за услуги парковки. Посетители Акрополя оставляли свои автомобили у казино бесплатно. Это не мог быть призовой купон на лепешку пиццы. Минувшей ночью фортуна отвернулась от Рея. Квадратик оказался обычным почтовым конвертом, но без марки, без всяких надписей. Рэй медленно выбрался из машины, посмотрел по сторонам. Не души. Приподняв стеклоочиститель, вытащил из-под него конверт и тут же вновь прыгнул за руль. На колени выпал сложенный втрое лист бумаги с цветным фотоснимком бокса 37F, находившегося в хранилище Миссис Чейни, Шарлотсвилл, Виргиния, то есть в 930 километрах к северо-востоку от Белокси. Та же камера, тот же принтер и тот же фотограф, который наверняка знал, что в 37F уже нет никаких денег. Стряхнув оцепенение, Рэй включил двигатель и выехал на автостраду, чтобы мили через полторы резко свернуть на узенькую улочку, запертую бетонным кубом химчистки. Из десятка двигавшихся в том же направлении машин ни одна не устремилась следом. Около часа Рай пристальным взором изучал обе стороны улочки и не находил вокруг никаких признаков опасности. На правом сиденье лежал заряженный отцовский револьвер. Откинутая спинка заднего позволяла видеть содержимое багажника. Все, что он считал для себя жизненно необходимым, было под рукой. Личная секретарша Паттона Френче побеспокоила Рэя своим звонком в 20 минут первого. «Сложившиеся обстоятельства, — сказала она, — вынуждают босса заменить обед ранним ужином. Не согласится ли мистер Этли подъехать в офис фирмы к четырем часам пополудни?» «С удовольствием». Офис располагался в импозантном особняке постройки первой половины XIX века. Фасад его смотрел на Мексиканский залив, а идеально ухоженный газон осеняли три раскидистых дуба чьи мощные корни едва угадывались под толстой подушкой мхов. Соседние здания были одного с особняком возраста и выглядели примерно так же. Задний двор, превращенный нынешними хозяевами в стоянку для машин, окружала высокая кирпичная стена. Каждые 15-20 метров из кирпича торчали шаровые опоры с телекамерами для наблюдения. Плавно распахнулись, И тут же, едва успев пропустить красную «Ауди», захлопнулись тяжелые створки ворот, которыми управлял смахивавший своим одеянием на агента секретной службы вахтер. Оставив машину в указанном месте, Рэй зашагал к мраморной лестнице входа, где пятеро рабочих в серых комбинезонах меняли несколько истершихся за два века ступеней. Другая группа подравнивала садовыми ножницами живую изгородь из кустов можжевельника. «Через три дня ожидается приезд губернатора», — шепнул сопровождавший охранник. «Да ну!» — почти от души изумился Рэй. Находившийся на втором этаже кабинет Френча был пуст. Хозяин его, по словам симпатичной брюнетки в дорогом, отлично сшитом деловом костюме, все еще пребывал на борту яхты. Мягким жестом секретарша предложила Рэю опуститься в одно из кресел, что стояли у окна, обшитые панелями из светлого дуба стены антикварная мебель. Все здесь больше напоминало загородную резиденцию члена августейшей фамилии, нежели офис скромной юридической фирмы. Рабочий стол размерами с плавательный бассейн украшали модели знаменитых клиперов. «Ваш шеф должно быть без ума от парусов», — сказал Рэй. Угадали. Нажатием кнопки на пульте дистанционного управления брюнетка развела в сторону две стенных панели, за которыми оказался Огромный плоский экран. Его задержали неотложные дела, но разговор ваш начнется с минуты на минуту. Хотите чего-нибудь выпить? Да, черный кофе, пожалуйста. В правом верхнем углу проема над экраном блеснул крошечный зрачок телекамеры. Рэй понял. Беседу с ним мистер Френч предпочел вести через спутник. Он ощутил, как в душе поднимается волна раздражения. Ситуация походила на акт пьесы из «Театра абсурда», где он, Рэй, выступал в качестве шута. «Остынь. Не кипятись», — приказал он себе. «У тебя полно времени». Секретарша принесла поднос. На кофейной чашечке тонкого английского фарфора красовался вензель, две затейливо переплетенные буквы «Ф». «Я могу выйти на свежий воздух?» — спросил Рэй. «Ну, конечно». Под окнами второго этажа вдоль фасада здания тянулся длинный балкон. Сделав глоток кофе, Рый облокотился на перила, повел головой. Зеленый газон раскинулся до самой автострады, отделенной от бескрайней водной глади лишь узенькой полоской песка. Ни казино, ни небоскребов в этой части побережья не было. Внизу на ступеньках лестницы негромко переговаривались каменщики. Пейзаж умиротворял. Да, в лотерей жизни под Тану Френчу выпал счастливый билет. «Мистер Этли!» — послышался за спиной Рэя голос брюнетки. Он вступил в кабинет. На экране неискренне улыбалось лицо Френча. Волосы в некотором беспорядке, очки на кончике носа, брови надменно изогнуты. «Ну вот, прошу извинить за задержку. Присаживайтесь, Рэй, так вас будет лучше видно». Секретарша подвинула ему кресло. «Удобно устроились?» — спросил Френч. «Просто замечательно. Еще раз прошу о снисходительности. Я надеялся быть раньше, но селекторная конференция затянулась, пришлось заставить вас ждать. Может, поужинаем прямо на борту?» «Стрепня моего кока не уступит ресторанной. Яхта подойдет к берегу через тридцать минут. Пропустим по стаканчику и сядем ужинать с глазу на глаз». «Вы не будете разочарованы, гарантирую». Выслушав эту тираду, Рэй коротко осведомился. «Моей машине здесь ничего не грозит? Ха-ха! Хотите, прикажу охране усесться на капот? Не стоит. Да яхты мне добираться вплавь? У меня два катера. Дики все сделает». Так, оказывается, звучало имя охранника, который сопровождал Рэя от стоянки до особняка. Теперь предупредительный молодой человек вывел гостя на улицу, где у входа ждал длинный серебристый Мерседес. Дики сел за руль, и автомобиль с достоинством покатил в гавань. Спустя пять минут перед глазами Рэя возникли десятки, если не сотни, больших и малых красавиц яхт. В босса здесь лучшее, заметил Дики. Называется Фемида. Сейчас штиль, поэтому катер домчит нас за полчаса. Они поднялись на борт и тут же взревели двигатели. «Выпейте чего-нибудь, сэр», обратился краю Стюарт, диетической пепси. Опустившись в шезлонг, он следил за тем, как с пугающей быстротой начал отступать к горизонту берег. Фемида стояла в десяти милях от берега. Длиной 140 футов, с командой из пяти человек, она могла принять на борт и разместить в роскошных каютах не менее десятка гостей. Но сейчас единственным ее пассажиром был Паттон Френч. «Очень рад встрече!» Положив Рэю руку на плечо, с улыбкой сказал адвокат. «Взаимно». Рэй чуть заметно напрягся. Подобная фамильярность настораживала. Не хватало еще заключить друг друга в братские объятия. «Останешься здесь, Дики», — бросил хозяин охраннику. «Прошу». Следом за Френчем Рэй поднялся по невысокому трапу на верхнюю палубу где уже ждал Стюарт в белоснежном кителе. «Что будете пить, сэр?» — осведомился он. «Вряд ли Френч станет размениваться на мелочи типа коктейлей», — подумал Рэй. И, в свою очередь, осторожно спросил. «А чем обычно здесь встречают гостей?» «Водкой со льдом и долькой лимона». «Согласен». «Вы не пожалеете, Рэй. Отличная водка из Норвегии», — добавил Френч. Интонация, с которой была произнесена эта фраза, однозначно свидетельствовала, владелец яхты знает, что говорит. Смотрелся он очень эффектно. Черная рубашка, заправленная в белые шорты, магазины мягкой кожи, ровный загар и пронзительно голубые немигающие глаза. «Как вам, мое суденышка?» Френч сделал широкий жест рукой. «Построили его пару лет назад для какого-то арабского шейха». В кают-компанию этот сумасшедший умудрился втиснуть камин, честное слово. Яхта обошлась ему в двадцать миллионов, а через год он завел себе другую, ровно в два раза больше. «Поразительно!» — с наигранным благоговением произнес Рей. Судьба впервые ввела его в мир яхтсменов, и особого восторга от знакомства он не испытывал. «Сполщина навод в Италии!» Ладонью Френч любовно похлопал по отделанному красным деревом фальшборту. «Но почему вы не пристали к берегу?» — поинтересовался Рэй. «Я старый морской волк, если позволите. Присядем». Хозяин указал на два плетенных из ротанга кресла и, опускаясь, кивнул в сторону суши. «Отсюда можно видеть дома в Белоксе, что меня лично не вдохновляет. Здесь, на борту, я в течение дня успеваю сделать больше, чем за неделю в офисе». К тому же Фемида служит отличным убежищем от супруги. Наш бракоразводный процесс никак не закончится. Сочувствую. Лучшего судна в окрестностях нет. Жена считает, я его продал, поэтому приходится держаться подальше от берега, чтобы адвокаты не убедили ее в обратном. Стюарт поставил на столик два высоких стакана с тем же замысловатым вензелем. Рай чуть пригубил, и внутренности его обожгло, как огнем. Френч сделал большой глоток, чувственно облизнул губы. — Ну что? — Неплохо. Рэй попытался вспомнить, когда в последний раз ощущал вкус водки, но не смог. — На ужин Дикий привез нам рыбу-меч. — Годится? — Превосходно. — И свежих устриц. Университет я оканчивал в Тулейне. За три года съел их, наверное, тонну. «Знаю, знаю», — сказал Френч, вытащил из нагрудного кармашка радиотелефон и отдал кому-то краткие распоряжения относительно ужина. «Помните Хассела Мангрума? В университете он был на курс старше. Хассел удачно устроился на побережье. Асбест помог ему сколотить изрядное состояние. Не слышал ничего о Хасселе лет двадцать. Вам повезло». «На редкость неприятный тип, каким, подозреваю, был и в студенческие годы». «Был-был. Откуда вам известно, что мы учились вместе?» «Исследования, Рэй. Напряженные исследования!» Френч вновь отхлебнул из стакана. «Мы потратили кучу денег, чтобы познакомиться с судьей Этли, его семьей, его предками, стилем работы, состоянием его финансов. Имейте в виду, ничего противозаконного». Сбором информации занималось добропорядочное детективное агентство. «Вы разведены?» Вики ушла к носорогу. Рэй кивнул. Ему хотелось сказать что-нибудь оскорбительное в адрес Родовски. Хотелось выразить возмущение бесцеремонным вмешательством Френча в его личную жизнь, но на какое-то время водка блокировала подаваемые мозгом сигналы. — Нам известно многое, включая величину вашего нынешнего профессорского оклада. Подобные сведения в штате Виргиния считаются открытыми. — Знаю. Приличный оклад, Рэй. Да и университет, где вы имеете честь преподавать, — один из лучших. — Тоже верно. Прогулка по прошлому вашего брата оказалась настоящим приключением. — Не сомневаюсь. Отец всегда относился к нему как к авантюристу. Мы внимательно изучили все вердикты, которые судья Этли выносил по делам о непредумышленном причинении смерти. Таких было немного, но суть ясна. Ваш отец последовательно защищал интересы маленького человека, обычного работяги. Он неукоснительно следовал букве закона». Но мы знали также, что представители Старой Гвардии частенько подгоняют закон под собственное видение справедливости. Рой Бен Этли являл собой образец судьи. Ни одно из принятых им решений не вызвало во мне чувства протеста. И поэтому вы остановили на нем свой выбор в деле Гибсона. Да. Когда мы поняли, что будет грамотнее обойтись без жюри присяжных, стало ясно. Процесс должен вести независимый советник. В нашем округе трое судей. Один приходился семейству Гипсона родственникам, другой вел только бракоразводные процессы, третий в свои 84 года просто не выходил из дому. На территории штата мы нашли трех кандидатов. К счастью, наших с вами отцов Рэй связывала 60-летняя дружба еще со времен в Оле-Мисс. Виделись они в последние годы редко, но контакты поддерживали. И ваш до сих пор в строю. Куда там? Давно на пенсии. Перебрался во Флориду, целыми днями машет клюшкой для гольфа. Фирма принадлежит мне одному. Но отец сам ездил в Клентон, сидел у вас на крыльце, вел с судей разговоры о гражданской войне и на Тане Бетфорде Форесте. Двое старых вояк даже выбрались в шило. — Судья возил меня туда раз пять, — улыбнулся Рэй. Давить на Ройбана Этли было невозможно, а любителей пошептать на ухо он просто выставлял за дверь. За такие вещи отец однажды отправил адвоката в камеру. Перед началом слушаний тот попытался склонить судью в свою пользу, а отец на полдня упрятал его в узилище. Фамилия его была Чедвик, если не ошибаюсь. Мимоходом заметил Френч, и реплика на время лишила Рея Дара речи. Словом, нам требовалось убедить судью в том, что проблема с Раексом не высосана из пальца. Мы знали, если дело его не заинтересует, значит, он откажется приехать сюда. Отец ненавидел побережье. Совершенно верно. Но он твердо держался своих принципов. Ознакомившись с фактами, судья все-таки взял дело Гибсона в производство. А разве не Верховный суд поручает подобные дела независимым советникам?» Сделав очередной глоток из стакана, Рэй уже не ощутил во рту жжения. «Да, конечно», — Френч пожал плечами. «Однако есть варианты. Мне помогли друзья». «В твоем мире», — подумал Рэй, — «деньги решают все». Стюарт принес еще два запотевших бокала. Никто его об этом не просил, Однако новую порцию оба собеседника приняли без возражений. Опустив стакан на столик, Френч вскочил. «Хочу показать вам яхту!» Рэй выбрался из кресла.